В сгустившихся на данком сумерках волшебники чувствовали себя уверенно. Маскировка себя полностью оправдывала. Некоторые уличные прохожие даже осмеливались насмехаться над ними. Никто и не догадывался, что смеется над самым настоящим волшебником. Само по себе это было абсолютно новым переживанием. У главного входа в Адиос творилось настоящее столпотворение. Очередь вытянулась по всей длине улицы. Декан, немало не смущаясь этим, повел своих товарищей прямиком к двери. Шествие остановилось, когда один из его участников сказал «Ой!». Декан поднял взор и увидел перед собой краснорожего тролля, одетого в расползающийся мундир полувоенного образца с эполетами размером в литавры. Брюки на тролле почему-то отсутствовали. «Слушаю», — сказал декан. «Ты что, не видишь? Люди в очереди стоят?» — спросил тролль. На это декан ответил любезным кивком. «Согласно древней традиции, волшебник в Ангморпорке всегда первый в любой очереди. Почему же вижу, — сказал он, — прекрасное зрелище. А теперь, если ты чуть-чуть посторонишься, мы с удовольствием пройдем внутрь и займем наши места». Тролль ткнул его пальцем в живот. «В своем уме, земляк?» — поинтересовался он. «Ты у нас большой волшебник, да?» Последняя острота вызвала дружный смех среди ближайших горожан. Декан поддался вперед. «Ты не понимаешь!» – прошепил он. «Мы действительно волшебники!» Тролль хихикнул. «Ты мне не заливай, земляк!» – сказал он. «Нацепил накладную бороду и думаешь, что все слепые!» «Послушай-ка, любезный!» – зарычал декан. Но голос его тут же перешел в неразборчивое курлыканье. Тролль поднял его за воротник мантии и швырнул в сторону мостовой. «Постой в очереди, как все остальные», — напутствовал он. Очередь встретила декана градом насмешек. И тогда, издав свирепый рев, декан вскинул руки, растопырил пальцы, но кафедры был на чеку. «Ну-ну-ну», — -ну", процедил он, хватая декана за руку. «Хочешь устроить всем нам веселую жизнь? Вставай и иди». «Куда?» «В конец очереди». «А что, мы уже не волшебники? С каких это пор волшебники стоят в очередях?» Мы? «Честные коммерсанты, дурья твоя башка!» — рявкнул завкафедрой. И покосился настоящих невдалеке кликофилов, раскрывших от недоумения рты. «Мы честные коммерсанты!» — еще громче повторил завкафедрой, толкая декана локтем. «Давай, начинай!» — прошипел он ему на ухо. «Что начинать?» «Пусть они услышат от тебя что-нибудь такое коммерческое!» «Как ты себе представляешь коммерческое?» — спросил озадаченный декан. «Скажи, что на ум придет!» На нас уже вся очередь глазеет. О, -о, О, лицо декана исказилось в панике, но решение явилось вовремя. Отличные яблоки, сказал он. Берите, пока горячие. Отличные яблоки. Сойдет. Будем надеяться. А теперь марш в конец. В этом мгновение на противоположном углу улицы начался переполох. Люди ломанулись к входу. Остальная очередь мигом рассеялась и тоже бросилась вперед. Честные коммерсанты вдруг оказались прямо посреди отчаянно толкающейся толпы. «Послушайте, но ведь, в конце концов, есть очередь?» — жалобно бормотал честный коммерсант руносложений в ответ на насильственные методы. Декан схватил за плечо какого-то мальчишку, пытавшегося протолкнуться вперед при помощи яростных ударов локтями. «Куда так спешишь, молодой человек?» «Они идут!» — крикнул мальчишка. Кто? «Звезды!» Все волшебники, как один человек, задрали головы к темному небосводу. «А с чего ты взял?» – начал было Декан, но мальчишка воспользовался его замешательством и уже скрылся в волнах бушующей толпы. «Какие нелепые и дремучие предрассудки встречаешь подчас в нашем народе!» – заметил Декан. «Все волшебники, за исключением Сдумса, который всячески клял судьбу и рассекал воздух тростью, вытянули шеи, пытаясь уяснить происходящее».